Офис мистера Педжа. Деревянная пристройка, примыкающая к Мушиному двору, на задах ресторана музыкальный позыв. Здесь мистер Педж ведет свои преступные дела. Хотя он мог бы себе позволить обзавестись более благоустроенным местом, он предпочитает не приукрашать свои махинации тщетными притязаниями. Для этого у него имеется ресторан и поддерживает баланс между двумя сторонами своей личности, занимаясь грязными делами в грязном месте, а менее грязными в менее грязном.